Глава 15. Я девушка порядочная. Марлен. Весь день я провела в покоях, временами дела вид, что крепко сплю, так как у высочество заходил чуть ли не каждый час, интересуясь у леста о моем самочувствии. Девушка из раза в раз отвечала ему, что я поправляюсь, но в данный момент уделить внимание принцу не могу, потому что отдыхаю. Да, это я втянула ее в свой обманный спектакль. А что делать? Не хотела вести беседы со своим будущим супругом. Пусть это и было глупо, ведь вскоре, после брака сочетания, придется с ним не только разговаривать. В общем, я оттягивала наше общение как могла. В комнате вновь послышался стук в дверь, и я закатила глаза, недовольно вздыхая. «Опять сказать, что вы спите?» — спросила Леста. «Скажи, пожалуйста», — поморщилась я, — «не хочу никого видеть». Камеристка посмотрела с сожалением, будто ей было известно, что я чувствовала, и направилась к дверям, распахивая их. «Добрый вечер. Правитель?» — встрепенулась я, слыша его голос. Взгляд мгновенно уперся в зеркальную гладь, оценивая мой внешний вид. «И чего это я, интересно?» — отдернула себя, не понимая, с чего ради такая реакция. «Леди Марлен спит. Прошу прощения, Ваше Величество», — произнесла Леста. От услышанного я стиснула зубы, готовая подать голос, чтобы повестить о своем внезапном пробуждении. Но я не стала этого делать, так и продолжая сидеть на кровати и сопеть... Словно злой ежик. Тогда пожелайте ей скорейшего выздоровления. Не понимала причины своего негодования. Хотелось возмутиться, кинуться к двери, что вообще из ряда вон выходящее, но я приказывала себе сидеть на месте ровно и не дергаться. Не нравится мне это, ох, не нравится! Что за внезапно возникшее желание, бред полный, будто меня заинтересовал правитель. Прислушавшись к себе и получив ответ на ранее заданный вопрос, захотелось взыть в голос. «Да, этот дракон смог чем-то зацепить меня. Чтоб его!» «Леди Марлен!» — позвала служанка. «М?» — подняла на нее взгляд. «С вами все хорошо, вы побледнели? Я все правильно сделала, или вы только принца видеть не желаете?» «Да, ты молодец!» — вяло кивнула я. «Спасибо». Вздохнув, что не укрылась от внимания девушки, я встала и, стараясь не наступать на пятки, так как именно они оказались поранены, направилась на цыпочках к окну. Второй день я уже здесь, а такое ощущение, что целый месяц. Как же быстро из-за всех этих переживаний отодвинулась на задний план тоска по родному дому и маме с папой. Посмотрев, как клонится к горизонту солнца, и попросив лестоу принести чай, направилась в купальню, слыша оттуда непонятное шуршание. Замерла, не понимая, что там происходит. «Там кто-то есть?» — посетила меня шальная мысль. «Но кто? Это ведь моя купальня, так?» «Так. Неужто какая-то гадина пробралась туда с недобрыми намерениями?» отомстить за вчерашнее огненное шоу. «Нет, таков быть не может. Этаж правителя охраняется. Тогда кто же там?» И снова шуршание. Адреналин побежал по венам, а на моем лице растянулась коварная улыбка. «Кто бы ты ни был, тебе там быть не положено», прошептала я, создавая на руке боевой пульсар и, резко распахнув дверь, ворвалась внутрь, спуская его со своих пальцев. Огненный сгусток в полете разделился на более мелкие шарики, ударяя сразу в разные стороны, чтобы, как говорится, наверняка. «Леди Марлен!» согнулся пополам. «Правитель?» когда один из пульсаров угодил ему в область паха, прожигая штаны. «Да за что?» застонал он. «Пр!» заикаясь, пискнула я. «Правитель?» «А вы ожидали увидеть здесь кого-то другого?» рыкнул он, задирая голову, и смотря на меня с недобрым прищуром. «Ох, батюшки, уноси Марлен отсюда ноги! Тебе сейчас влетит по полной программе. У него вон даже дым из носа пошел». Или мне кажется?» «А, нет, не кажется. Точно это дым». «Но-но, что вы здесь делаете?» промямлила я, не понимая, как он вообще здесь оказался. Освежиться пришел. Тантес щелкнул пальцами, создавая на себе новые штаны и немного морщась, выпрямляясь во весь рост. «А разве у вас...» Чувствовала себя самой настоящей идиоткой. «Что у меня?» Внезапно усмехнулся дракон. «Не своя купальня?» Спросил он. Это смежный покои правителя Марлен для меня и моей супруги. Следовательно, купальня одна для двоих. Когда я заходил к вам немногим ранее, вы спали, поэтому я решил, что сейчас самое лучшее время для водных процедур. Великий Мугда, я такая дура. Готова была провалиться сквозь землю. Ну? Вздернул он бровь, смотря с усмешкой в глазах. Простите, виновато протянул я. Это все? Правитель коснулся пальцами пуговки на своей рубахе. Я затаила дыхание, чувствуя, как мое сердце ускоряет свой бег. «А что-то нужно еще?» От внезапно нахлынувшего волнения облизала губы, стоя столбом посреди комнаты. «Нужно», — кивнул дракон, — «чтобы вы оставили меня наедине с самим собой, если, конечно, тоже не желаете искупаться». «С вами?» — ахнула я, начиная здраво мыслить от такого наглого заявления. «А хотите со мной?» — нахально вскинул он бровь. «Я просто могу вам уступить купальню, как истинный джентльмен». Пожал плечами Тантас. Ах ты! скрипнула я зубами, понимая, что он издевается надо мной. Ящер переросток. Нет уж, спасибо, Ваше Величество, я дама почти замужняя. Важно задрала нос, замечая, как все озорство испаряется из его глаз. Мне с чужими мужчинами купаться не положено. Еще раз извините за это нелепое недоразумение. Несмотря в сторону правителя, важно поплыла на выход, ступая осторожно, чтобы не потревожить раны. Чего удумал? Негодовала я, но это негодование было приятным — с ним искупаться. Пф, да ни за что в жизни. Пусть купается с кем-то другим, а я — девушка порядочная.